Глава, 2 Аудиторию я покинула одной из первых. Делиться с кем-то и тем более обсуждать возникшую ситуацию я не собиралась. Так уж вышло, что друзей у меня не имелось, впрочем, как и подруг. Минуло 4 года учебы, а я так и осталась одиночкой. И меня это более чем устраивало. В свое время я изрядно постаралась, чтобы добиться славы замкнутой, нелюдимой, поистине невыносимой особой, от которой лучше держаться подальше. Конечно, поначалу девочки старались выпытать у меня что-нибудь, как минимум узнать, откуда я приехала, почему ректор разрешил мне поступить сразу на второй курс и кто мои родители. Особенно усердствовали соседки по комнате, но, нарвавшись на не слишком любезные ответы и холодное молчание, бросили это занятие. Я не хотела дружить. Ни с кем. Меня интересовала одна лишь учеба, к тому же существовала тайна, которую я отчаянно стремилась сберечь ото всех. Всего полгода. Мне осталось продержаться полгода, и я буду свободна, и какой-то жалкий танец с зимородком не помешает мне достигнуть желаемого. Пообещала я себе. Из аудитории я направилась прямиком в столовую. Отличные оценки и зацикленность на учебе имели свои плюсы. Я получала повышенную стипендию и находилась на полном обеспечении института, что включало в себя и трёхразовое питание. «Как прошла очередная игра с судьбой?» — полюбопытствовала Фэна, накладывая мне рассыпчатую кашу, которую щедро полила мясной подливкой с крупными кусочками овощей. Девушка вот уже два года работала в столовой и являлась единственной, с кем я более-менее тесно общалась. Наверное, дело было в том, что она никогда не интересовалась моим прошлым, не спрашивала о будущем и вообще не лезла в душу, ограничиваясь парой фраз в день. Ну и, конечно же, Фена была в курсе ежегодной забавы нашего факультета и неприятности, которые та приносила несчастным. Кому не повезло на этот раз? Теперь в их число попала и я. Как всегда, практически ничего нового. Положив на поднос пару кусочков ржаного хлеба, отозвалась я. «Все те же глупые идеи. Станцевать на столе и подсунуть проклятие вечного чиха одному из преподавателей?» Тихо рассмеялась Фена, сморщив курносый нос, усыпанный золотистыми веснушками, которые в зимнее время года слегка побледнели. «Вроде того». Поставив на поднос стакан с компотом и блюдце с ароматным яблочным пирогом, Я дежурно улыбнулась Фене и направилась к своему столику. Да, я обзавелась собственным столиком. Негласно, разумеется. Однако он все равно считался моим, и за него больше никто не садился. Он располагался чуть поодаль от остальных, у стены практически в самом углу. Рядом не имелось ни окон, ни иных достопримечательностей. Серо, уныло и одиноко. Все, как я любила. А ещё с этого места открывался обзор на всю столовую и оба выхода. Для меня было очень важно видеть, кто входит и заходит. Прошло 4 года, а я все еще боялась, что правда откроется и меня поймают. Особенно сейчас, когда до победы осталось буквально рукой подать. Я ни секунды не сомневалась, что меня ищут. Сейчас особенно тщательно. Слишком много было поставлено на кон. Я уселась на скрипучий стул, разгрузила поднос на стол и принялась есть, продолжая настороженно зыркать по сторонам. Спустя несколько минут столовая начала постепенно заполняться студентами. Одной из первых явилась Лесса в компании закадычных подруг. Она вообще любила быть первой. Везде и во всем. Первая красавица факультета, первая умница и подлиза, которую обожали все учителя, дочь богатого вельможи, носительница дара и обладательница довольно внушительного, приданного. К тому же она чуть ли не с рождения планировала стать старостой факультета. Элиса была уверена, что эта привилегия принадлежит исключительно ей и никак иначе. «Проблема заключалась в том, что девушка стала ей лишь после моего отказа, ведь по давно сложившейся традиции старосты назначали лучшего студента старших курсов, к сильнейшему разочарованию Лессы лучшей была я. Всегда. Соответственно, эта честь выпала мне. Вот только я столь заманчивое предложение не приняла по той же самой причине, по которой не заводила друзей. Не хотела привлекать лишнее внимание. Так и Элесса и получила свое назначение. Однако подобного унижения она не забыла и явно не простила. Обычно староста меня игнорировала, предпочитая презрительно кривить лицо, шептаться с подружками за спиной, бросая на меня красноречивые взгляды и высокомерно задирать нос. Но сейчас она явно решила изменить своим принципом. Набрав под нос какой-то зелени и нежирного мяса, Элеса что-то сказала своим подружкам и двинулась к моему столику. «Разрешишь присесть?» — проворковала она, и, не дожидаясь ответа, устроилась на соседнем стуле. «Я вроде не разрешала», — покосившись на старосту, заметила я. «Открою тебе секрет, Кайра. Этот стол не твой, как и стул. Столовая тебе тоже не принадлежит. Да и я не та, кто будет тебе подчиняться», — продолжая мило улыбаться, заявила Элеса. Тогда зачем спрашивала? «Вежливость и правила приличия». «Очевидно, ты понятия не имеешь об этикете». «Наверное, ты забыла, но именно по этикету я единственная, кто получил зачет автоматом». Напомнила я. Язык чесался добавить, что из всего потока только я с первого раза сдала свод правил Ирийского полуострова, крайне сложную тему, поскольку ирийцы придавали огромное значение ритуальным танцам с бубном и песнопением вокруг костра. А студентам волей неволей приходилось все это демонстрировать. Кстати, здесь я обладала серьезным преимуществом. Когда-то давно сама ирийская принцесса учила меня тонкостям придворного этикета. Впрочем, об этом я никому сообщать не собиралась. Вряд ли вредная Кайра Харт из дальней горной провинции Королевства Айгер могла иметь такие знакомства. Ну, конечно! Поморщилась Леса, которая сдала эрийский свод правил лишь с третьего раза. «Так что тебе понадобилось?» Отпив глоток компота и сухофруктов, поинтересовалась я. «Хотела напомнить, что заколка заколдована, и ты приносила клятву, против которой не сможешь пойти, так что задание судьбы ты обязана выполнить. Мне это известно». «Все? А бал уже завтра. Это мне тоже известно». «Не сбежишь?» — с невинным выражением лица уточнила Элеса. На традиционном балу по случаю Нового года я присутствовала лишь номинально, то есть дожидалась полуночи, хлопала ректору, который выступал сразу после боя часов, и уходила в комнату. У меня даже платья не было. Я приходила на праздник в обычной юбке и блузке, наскоро завязав волосы в хвост. «Чего тебе надо?» Повторила я уже не так любезно, как прежде. Элеса начала надоедать, как и ее излишний интерес ко мне. «Ты уже выбрала зимородка для выполнения задания?» Лениво осведомилась она и захрустела салатиком. Староста словно почувствовала, ведь сразу после ее вопроса в столовую практически строем вошли вошлись десяток магов. Они были словно на подбор «высокие, стройные». Широкоплечьи, красивые и, как сама зима, равнодушные. Все, как один, смуглые и светлоглазые, в одинаковой форме. Различался лишь цвет волос, но и здесь большинство обладало светлой шевелюрой. Просто одни могли похвастаться пепельным оттенком, другие — легкой рыжиной, а третьи — золотистыми бликами. Хотя в стане зимородков затесался-таки один брюнет, почему-то он привлек мое внимание — Может, все дело в контрасте? На фоне темной кожи и волос серые глаза вызывали ассоциации с грозовым небом, и почему-то именно этот грозовой взгляд я частенько ловила на себе. Обычно зимородки игнорировали местных студентов, общаясь с своим тесным коллективом, и на все три месяца с головой погружались в боевую практику. А этот приковывал к себе внимание, смотрел странно, даже тревожно, и молчал. Ты говоришь так, будто это важно». Заметила я, отводя глаза. Зимородки молча набрали еды, взяли подносы и ушли за дальний столик у высокого окна, украшенного ярким витражом с изображением сидящей на камне у озера рыжеволосой русалки. «А вдруг потанцуешь с ним? Он влюбится, женится и увезет к себе в ледяные чертоги». Элеса громко захохотала, радуясь своей шутке. «Самое то для такой, как ты!» «Это какой же?» — прищурилась я, откладывая в сторону вилку. «Безродные девчонки из хлопушков! Так ведь называется твой городок!» «Лопушки!» — равнодушно поправила я. Элеса вдруг наклонилась ко мне, хищно улыбнулась и едва слышно прошипела. «Я ведь кое-что знаю, Харт!» «И что же?» «Мне сегодня пришло одно интересное письмо. Ответ на запрос». Оказывается, в горной провинции королевства Айгер, в тех самых лопушках, никто ничего не слышал о Кайре Харт. И бургомистром там назначен не твой отец. Выяснила все таки Я понимала. Моя легенда далека от идеала. Рано или поздно кто-нибудь догадается, что я не та, за кого себя выдаю, но все равно надеялась продержаться. И что? Спокойно спросила я, ничем не выдавая своих страхов и сомнений. Такое равнодушие и спокойствие нашей старости пришлись не по вкусу. Она явно рассчитывала на иную реакцию. Наверняка собиралась меня шантажировать этим знанием, издеваться и запугивать. — А я вот возьму это письмо, все доказательства твоего обмана и пойду к ректору. Уверена, ему будет любопытно узнать правду. — Не думаю. Я отломила кусочек яблочного пирога. «Ректор в курсе, но ты можешь попробовать, если хочешь. Хотя вряд ли ему понравится столь пристальный интерес к моей скромной персоне». «Да кто ты такая?» Сквозь зубы процедила Элеса, немного подрестеряв уверенность. «Никто. Просто студентка. А ты слишком зациклилась на мне. Это не к добру. Попахивает одержимостью». «Да пошла ты!» — едва слышно рыкнула девушка, поднимаясь. «Обязательно! Но после тебя!» Элеса резко отвернулась и направилась к своим подружкам. Я же потянулась к стакану с компотом и вновь почувствовала на себе взгляд черноволосого зимородка. Рассеянно, слушая своих товарищей, он внимательно наблюдал за мной. Сердце невольно замерло, а по телу пробежался холодок. Вдруг этот сероглазый что-то знает, а если знает, то может выдать. Поэтому я твердо решила ни в коем случае не приглашать на танец брюнета.